Глава 10. Все эти подробности воспламенили мое молодое воображение. Мария, полная благодарности и жалости, поддерживала мой энтузиазм. И Пьеро до того овладел нашими думами, что я решил повидаться с ним и помочь ему. Теперь я обдумывал средства поговорить с ним. Несмотря на мою молодость, я был уже в качестве племянника одного из самых богатых колонистов Капа, Капитаном местного ополчения. Форт Галифе находился под охраной ополчения, а также под охраной «Желтых драгун», начальник которых, обыкновенно унтер-офицер, командовал фортом. Случилось так, что в ту пору командиром был брат одного бедного колониста, которому мне посчастливилось оказать большие услуги и который был всецело предан мне. Здесь слушатели прервали Доверне восклицанием «Таде». «Вы угадали, господа!» Продолжал капитан. «Вы понимаете, что мне было нетрудно получить его согласие на посещение в темнице негра. Как капитан ополченцев я имел право бывать в форте. Тем не менее, не желая внушать подозрений дяде, гнев которого еще не остыл, я отправился туда только в час после обеденного отдыха. Все солдаты спали, кроме караульных. Таде привел меня к тюремной двери, открыл ее и удалился. Я вошел». Негр сидел, потому что низкий потолок не позволял ему выпрямиться во весь рост. Он был не один. При моем входе с пола поднялся огромный док и рыча направился ко мне. «Раск!» — крикнул негр. Молодой док смолк и снова улегся у ног своего господина, доедая остатки какой-то жалкой пищи. Я был в мундире. Слуховое окно, освещавшее эту тесную темницу, давало такой слабый свет — что Пьеро не мог рассмотреть меня. «Я готов», — сказал он мне спокойным тоном, наполовину приподнявшись. «Я думал...» — сказал я, удивлённый свободой его движений. «Я думал, что вы в оковах». Мой голос дрожал. Узник, казалось, не узнал его. Он толкнул ногой железные обломки, которые зазвенели. «Вот мои оковы». Я разорвал их. В тоне его последних слов звучало что-то неуловимое, как бы говорившее Я не рожден для цепей. Я заговорил снова Мне не сказали, что к вам пустили собаку? Я ее сам впустил. Удивление мое все возрастало. Дверь тюрьмы была заперта извне тройным засовом. Слуховое окно было всего в 6 дюймов шириною и снабжено двумя железными перекладинами. Очевидно, он понял, о чем я думаю, выпрямился, насколько позволял это слишком низкий свод тюрьмы, вынул без усилий огромный камень из слухового окошка, снял обе перекладины, и таким образом получилось отверстие, в которое легко могли пролезть два человека. Отверстие это выходило прямо в банановую и кокосовую рощу, покрывавшую гору, к которой примыкал форт. Я просто онемел от удивления. Вдруг на моё лицо упал луч света. Узник выпрямился, точно наступил нечаянно на змею и стукнулся лбом о каменный свод. В глазах его быстро промелькнуло неуловимое сочетание тысячи противоположных чувств, странное выражение ненависти, доброжелательства и скорбного удивления. Но он сейчас же овладел собою. В одно мгновение лицо его приняло холодное, спокойное выражение, и он остановил нам неравнодушный взгляд. Теперь он глядел мне прямо в лицо точно на незнакомца. Я могу прожить еще два дня без пищи, сказал он. У меня вырвался жест ужаса, и в эту минуту мне бросилось в глаза худоба бедняги. Он добавил. Собака моя ест только из моих рук. Если бы я не мог расширить окошко, бедный Раск умер бы с голоду. Пусть лучше умру я, чем он, так как я все равно должен умереть. Нет! — скричал я. — Нет, вы не умрете с голоду. Он меня не понял. «Разумеется», — заговорил он, горько улыбаясь. «Я мог бы прожить без пищи еще два дня. Но я готов, господин офицер. Сегодня лучше, чем завтра. Не делайте только зла, Раску». Тогда я почувствовал, что значили его слова «я готов». Обвиненный в преступлении, наказуемом смертью, он думал, что я пришел за ним, чтобы вести его на казнь. И человек этот, одаренный колоссальной силой, имевший под рукой все средства к бегству, спокойно и кротко повторял, стоявшему перед ним юноше, я готов. Только не делайте зла, Раску, повторил он снова. Я не выдержал. Как? Сказал я. «Вы не только принимаете меня за своего палача, но сомневаетесь даже в моем человечном отношении к этой бедной, ни в чем не повинной собаке?» Он растрогался и сказал изменившимся голосом, протягивая мне руку. «Прости меня, белый, я люблю свою собаку, а твои сородичи, — добавил он после короткого молчания сделали мне много зла. Я обнял его, пожал ему руку. «Разве вы меня не узнали?» — спросил я. И «Я знал, что ты белый, а ведь для белых, как бы они ни были добры, всякий негр ничтожество. Впрочем, я имею кое-что и против тебя». «Но что же?» — спросил я, удивленный. «Не спас ли ты мне два раза жизнь?» Это странное обвинение заставило меня улыбнуться. Он заметил это и продолжал с горечью. «Да, я должен бы сердиться на тебя за это. Ты спас меня раз от крокодила, другой раз от колониста, и что еще хуже, ты отнял у меня право ненавидеть тебя. Как я несчастен!» Странность его речей и его образа мыслей почти уже меня не удивляла. Она вполне гармонировала с его личностью. «Я обязан вам более, чем вы мне», — сказал я. Я обязан вам жизнью моей невесты Марии. Он вздрогнул, точно пронзенный электрическим током. «Мария», — сказал он глухим голосом, и голова его упала на судорожно стиснутые руки, тогда как широкая грудь его вздымалась от тяжких вздохов. Признаюсь, что заснувшие было во мне подозрения пробудились вновь, но без гнева и ревности. Я был слишком близок к счастью а он слишком близок к смерти, для того чтобы подобный соперник, если он был им, мог возбудить во мне иные чувства, кроме доброжелательства и жалости. Наконец он поднял голову и сказал, «Не благодари меня», и добавил после паузы, «А ведь по своему званию я не ниже тебя». Слова эти зажгли мое любопытство, и я стал настоятельно просить его рассказать мне, кто он и что выстрадал, Но он замкнулся в мрачное молчание. Однако попытка моя его тронула. Мои предложения услуг и просьбы победили, по-видимому, его отвращение к жизни. Он вылез в окно и принес несколько бананов и огромный кокосовый орех. Затем он вновь заделал отверстие и стал есть. Разговаривая с ним, я убедился, что он свободно говорит по-французски и по-испански и не лишён некоторого умственного развития. Он знал несколько испанских романсов и пел их с выражением. Человек этот был до того необъясним во многих отношениях, что с этой минуты чистота его речи меня не поражала. Я снова попытался узнать причину всего этого, но он не отвечал. Наконец, я оставил его, поручив его заботливости и вниманию моего верного Таде.